Глава 4. Спарринг-партнер Получив отличную мотивацию действовать, Капрелл старался сосредоточиться на своих руках. Вместе с тем в его голову лезли нехорошие мысли о недавнем разговоре и избивали с толку. Судьба двух цивилизаций, возможно, зависела сейчас только от него. Либо Девастатор выберется из камеры и снова призовет Галактианку к диалогу, чтобы в конечном итоге попытаться отсрочить войну или даже предотвратить ее, либо он уничтожит девушку и вернется на корабле к своим, чтобы отправиться на землю и встать на ее защиту. И чуяло его сердце, главный козырь до сих пор был у десантника в рукаве, а именно Рой. высокотехнологичная машина чужих, получившая в свое распоряжение силу тор-элемента и жаждущая поглотить несчастных землян и соединить их в одно целое. Но в то же время это существо пока соблюдало их договоренности, и Капрал лелеял надежду, что сможет уговорить его сначала обернуться против своих создателей и помочь Земле победить в войне. Тогда это будет отсрочка перед неизбежным концом, которые люди обязательно воспользуются, чтобы найти оружие против Роя. Но все это лирика. В данный момент существуют лишь его смертоносные руки и броня, за которой бьется сердце Капрала. Выбор сделан. Тянуть больше смысла нет. «Странно», — подумал вслух Капрал. «Паленым пахнет». Десантник взглянул на свои кандалы и немного удивился. Они слабо светились красным светом. При этом датчики его скафандра регистрировали локальное повышение температуры в области груди. Ничего не понимая, девастатор смотрел за тем, как раскаляются его оковы. Приложив некоторое усилие, он без труда сломал их и сразу же метнул свои силой в защитное поле паука. Силовой кокон треснул, а потом просто рассыпался, когда капрал обломал тонкие ножки устройства. «Ничего себе! Как это я сделал?» — спросил он, наконец-то приняв вертикальное положение. Оставалось только гадать. Вполне возможно, концентрация на определенном предмете могла приводить к таким вот последствиям. Это значило, что границы его силы были намного шире, чем он даже мог себе представить. Жаль, но никто не положил ему вместе со сверхспособностями инструкцию к ним, поэтому приходилось импровизировать. Рубанов по силовому полю в проеме, десантник выбрался в слабо освещенный коридор. Куда-то бежать десантник не собирался, не было смысла. А его побеги, скорее всего, уже знают, и Галактианка сама его найдет. Тем более Капрал вообще не ориентировался в отсеках корабля «Чужих», Да и самостоятельно взять под контроль его управления был не в силах. Следовательно, придется осуществить близкий контакт с принуждением иноземной девушки к диалогу. Он шел по коридору, готовый ко всему, но никак не к этому. Неожиданно темные своды корабля засверкали ярким светом, превратившись в зеленую аллею посреди руин древнего города. Закатное небо олело над горизонтом, Где-то неподалеку шумел водопад, а под ногами от ветерка шуршали кусты. «Снова пудрят мне мозги», — догадался Капрал, осматривая себя. В этот раз он уже не был мальчишкой, а самим собой, что очень даже радовало. Но вместо брони-девастатора на его теле теперь имелись лишь свободные штаны и рубашка из тонкой ткани. Голые ступнище катала трава. И было даже слегка прохладно здесь у подножия высоких гор, чьи белые шапки окрасились в алые оттенки из-за склонившегося к горизонту Солнца. «Ты на Нен-9? На моей родной планете?» Из-за деревьев вышла высокая девушка-галактианка, облаченная в похожую, как у него, одежду. Она медленно приближалась, продолжая вводить его в курс дела. «И это незащитная программа?» отпечаток моей памяти, в который я тебя погрузила». «Как ты это сделала? И зачем?» — спросил девастатор, рассматриваясь по сторонам. «Я ментал. Среди своих я выделяюсь способностью мыслительного контроля окружающих меня живых существ». «Понял. Это своего рода гипноз. И что? Я сейчас валяюсь на полу и пускаю слюну? Как ты это нечестно, не находишь?» Девушка остановилась в пятнадцати метрах от него. «Ты используешь свои способности, а я свои. Каждый сам волен выбирать средства для достижения победы». «Значит, мы все-таки будем сражаться?» — вздохнул Капрал. «Если пожелаешь, можешь сразу сдаться и вернуться в свою камеру». Хитро улыбнулась она. «Нет, но я все-таки рассчитывал на разговор». «Хватит разговоров!» Внезапно девушка перешла на бег, быстро сокращая между ними дистанцию. Капрал встал в боевую стойку и вскоре увидел, насколько уступал этой красавице в росте. А как водится, чем выше девушка, тем длиннее ее ноги, которыми его соперница не применула воспользоваться. Изящная, но в то же время очень крупная лодыжка взметнулась ему в лицо. Капрал выставил руки, чтобы отбить удар, и тотчас осознал, что лучше бы ему уклоняться, чем блокировать такие тяжелые выпады. Он отступил на несколько шагов, потирая ушибленные запястья, по которым словно железной балкой саданули. Несмотря на то, что все происходящее, по сути, было нереальным, ощущения оказались самыми, что ни на есть настоящими. Девушка-великанша поразила его хуком слева, а потом и серией коротких ударов, закончившейся подсечкой, и опрокидыванием десантника на землю. И завершением серии должен был стать мощный удар в грудь, который в реальной жизни мог пробить ее насквозь, если бы не реакция Капрала. Перекатившись в сторону, Девастатор встал на ноги и сразу же бросился на коварную галактианку. Ранее ощутив на себе ее тяжелые удары, Капрал решил спуска инопланетной дамочки не давать. «А вот этому меня научили в учебке». Разбежавшись, Десантник прыгнул навстречу галактианке и совсем не по-джентльменски ударил ногой ей в живот. Наконец-то ему удалось бросить эту ехидную улыбку с ее лица, заставив девушку относиться к себе серьезно. В ответ ему снова устремилась убийственная мраморная лодыжка, которую десантник успел перехватить и сжать в руках. А потом он просто воспользовался законами физики и ринулся вперед, пропуская левую ногу галактианки через плечо. Схватив ее за талию, Девастатор в нужный момент поддел своей пяткой ее, стоявшую на земле, правую ногу и отправил девушку на землю. «Ай!» — взвизгнула она от неожиданного падения. Осталось дело за малым. Взять ее на болевой, что он и сделал, скрутив галактянки запястье. Перевернув ее на живот, он крепко перехватил ее руку и сел на спину великанша. «Сдаешься?» «И не подумаю». выркнула она и вдруг начала вставать с десантником на спине, будто и не чувствовала невыносимой боли от его приема. «У нее другая анатомия», — осенила капрала, но было уже поздно. Девушка сделала самое логичное в данной ситуации. Поднялась на ноги и сразу же упала на спину, то бишь на девастатора. Тот почувствовал себя живым матрасом под весом как минимум в центнер килограмм. От удара о землю у него выбило дух. Его подняли за шею, как нашкодившего котенка, и швырнули к руинам каменного города, что полуразрушенными колоннами торчал из земли. «Вы слабые и алчные существа», — с презрением сказала девушка, наблюдая за тем, как десантник пытался встать. «Вы используете свой разум только для разрушения и ничего более». А я смотрю, ты максималистка, да?» Усмехнулся Капрал, пытаясь отдышаться. «Не все из нас такие, как ты думаешь. Кстати, а как тебя зовут?» «Заговариваешь мне зубы, землянин?» Сердитым тоном спросила Галактианка, направившись к нему. «Мне все равно, как зовут тебя. Ты мой враг. Я сделаю все, чтобы доставить тебя на главный корабль для исследования твоих опасных способностей». «Погоди». «Что еще за главный корабль?» «А ты думал, с помощью чего мы сбили ваш гигантский крейсер? Не этим же истребителем?» Капрал понял, что его проблемы только начинаются и вовсе не заканчиваются этой милой великаншей. Если они долетят до корабля-матки, то десантнику придется вырезать весь его многочисленный экипаж, чтобы снова вернуться на Торус. Чего греха таить? Этого он уже не хотел». Это не галактиды начали войну, а земляне. «Сдавайся, человек», — с презрением сказала галактианка. «У тебя нет никаких шансов». «Скажешь свое имя, тогда и сдамся», — ухмыльнулся капрал, приготовившись к драке. Глаза цвета рубина удивленно посмотрели на него, а потом девушка бросилась в атаку. Они бились, как в последний раз, выкладываясь на полную. Капрал использовал ландшафтное окружение, чтобы нивелировать их разницу в размерах, запрыгивал на колонны и атаковал галактианку уже с них. Иногда это имело эффект, а иногда ему спешно приходилось менять позицию, чтобы не попасть под удар тяжелых ног девушки, которыми она орудовала весьма эффективно. Этому не могло быть конца и края, если бы не голос Беты, возникший в голове Девастатора в самый ответственный момент. «Два-семь, ты чего завис?» Капрал будто провалился в канализационный люк и вдруг увидел перед собой девушку-галактянку в боевой броне. Она сидела с закрытыми глазами в позе лотоса напротив него. «Убей ее!» Снова воскликнула Бета, и тело Капрала само ринулось в бой, словно послушалось приказа. Десантник схватил девушку за горло и сжал его, отчего-то очнулась и в ужасе посмотрела на Капрала. — Стой! — Бета, если ты сейчас же не перестанешь, обещаю, я вырублю тебя! — крикнул девастатор, борясь со своей рукой, чтобы не дать ей придушить девушку. — Извини, я только хотела спасти тебя! — кивнула сержант в его интерфейсе, и сопротивление исчезло. Галактянка наконец смогла с громким схлипом сделать вдох, но Капрал пока убирать руку благоразумно не спешил. «Сдавайся, кто бы ты ни была, иначе я убью тебя». Девушка с вызовом посмотрела на него своими алыми глазами, а потом вдруг опустила взгляд и прошептала. «Не Эль, Меня зовут ни Эль. В другом месте и в другое время я сказал бы приятно познакомиться, но не сейчас уж извини». «Черт, мы же братья по разуму, это просто чудо какое-то, что мы разговариваем на одном языке, но вынуждены убивать друг друга, чтобы выжить. Но больше этого делать я не хочу». «Тогда отпусти меня», — кивнув в сторону его руки, произнесла Ниэль. «Сделай так, чтобы я тебе поверила, землянин». «Мое имя Девастатор». «Неважно. Ты услышал меня. Либо дай мне свободу, либо убей». третьего не дано. «Хрена с два этой бабе!» — выпалила Бета на эмоциях. «И вообще, откуда она знает стандартный язык?» «Это долгая история, Бетта», — мысленно ответил ей Капрал, как вдруг в его глазах потемнело. Ничего не понимая, Капрал словно летел в движущейся тьме, которая струилась дымкой вокруг него. При этом он не слышал никаких звуков, только чувствовал вибрации и словно оказался в поезде в метро. Наконец, впереди замерцал свет, и Капрала будто затянула в него. Вне всякого сомнения это был торус. Желтые барханы оказались изрезаны чем-то настолько огромным, что высоченные песчаные дюны превратились в какие-то осыпающиеся огрызки. Впереди чернел остров дымящегося Росинанта, рядом с которым нашла свое убежище группа солдат, среди которых блестела на солнце серебряная девочка, ведомая под руку белокурой Радой. Капрал не успел удивиться, как их окружили галактиды, появившиеся из такой же черной дымки портала. Началась стрельба и грохот. Все бросились в рассыпную, отстреливаясь из всех стволов и стараясь продать своей жизни дороже. Десантник ринулся вперед, минуя сражающихся. чтобы встретиться, наконец, уже с давно ставшей для него родной Радой и девочкой, что представляла для планеты Земля угрозу апокалиптических масштабов. Она-то и остановила его, взорвавшись миллиардами частиц, которые превратились в многометровые беснующиеся вихы. Его рукава ударяли в галактидов и расшвыривали их в разные стороны, из-за чего те разваливались на куски. Один из таких потоков частиц устремился в Капрала, И снова воцарилась тьма, уносящая его далеко-далеко. И эхо, преследующая девастатора, словно в тоннеле метро, говорившая до боли знакомым и раздраженным голосом Беты. «Два-семь! Эта сука сбежала!»